Где мой министр? Здесь, ваше величество. Стой. Ой. Здоровы, ваше величество. Я не могу управлять королевством в таком дыру. Что будем делать? Надо позвать трубочиста. Позвать трубочиста. Позвать трубочиста. Вот трубочист. Вот трубочист. Вот он, ваше величество. Послушай, трубочист, наша главная королевская печь опять дымит. Ой, ой. Дым? Ушел, ваше величество. Ты уже починил печь? Нет, я ее погасил. О! Ну, а теперь можно и починить. А теперь чинить не надо. Раз дыма нет, незачем и чинить. Ну, как хотите, печь ваша. То копоть, то сажа и отдыха нет. Завидна ли такая судьба? Когда Трубочистом родился на свет, то, стало быть, дело труба. И вдруг Трубочист увидел девчонку, сидящую с ногами в большом кресле. Ты из этого дома? Да, только это не дом, а дворец. Приготовь-ка мне что-нибудь поесть, а то я не успел. Я не умею готовить. А чего там уметь? Отрежь хлеба на ваш масло мы принеси. А я не умею резать, не умею мазать и не умею носить. Ты больная? Нет. А ты нормальная? Да. Тогда почему ничего не умеешь? Потому что я принцесса. Вот почему. И тебя ничему не учат. Учиться учат. Ваше Высочество, за уроки, за уроки. Швырять в тарелки в потолок, Мы с вами за короткий срок научимся исправно. Ведь то быть правильной ногой, И умеет не любой. А уж двумя подавно. А уж двумя подавно. Все надо делать властно. Вам это по плечу. Так. Иногда прекрасно кричать а я хочу. Но это не простая штука, а целая наука. Принцесса и тропочист подружились, и все шло очень хорошо, пока не стало совсем плохо. Потому что хитрый и жадный министр Решил непременно жениться на принцессе. Мне совсем не нравится эта девчонка, но очень нравится корона. Папа, папа, я совсем не хочу выходить замуж за господина министра. Он же ворует деньги и все время врет. Зато он богат, а мы бедны. Не отдавай меня министру. Погуща диви конкурс. Название Главного королевского жениха. Конкурс. Ой, это хорошо. Я объявляю конкурс. Объявляется конкурс. А кто будет в нем участвовать? Так, это кто, конечно, я, ваше величество. Я. Надо стало всем известно всё королевство. Министру, мошеннику. Ну нет. Я тоже. Ура, ура. Да здравствует конкурс. Принцесса напрасно радовалась. Придворные бессовестно подсуживали. Испытание на лучший комплимент. <свистит> <свистит> Ваше высочество, это стихи. Ваши глаза так же прекрасны, как в небе коза. О -о -о. <свистит> это восхищительно, Присит! Браво, 1 в пользу, министр. Следующее испытание на лучший притворный поклон. Но теперь ты. Я никогда, я не умею. Ясно, самоотводство. <соцентрический роман> в конкурсе с внушительным счетом одержал решительную победу господин министр. Браво, Ну, что было делать, бедная пинцессия? Стойте, стойте, мне холодно Ваше Высочество, на улице лето А у меня зуб на зуб не попадает Слышите? Нужно затопить печь Король очень следил за здоровьем единственной дочери Печь тут же затопили Ой, без полка ты его, не тревожь Ну не тревожь, О, о, ты, о, ты. О, объявляю самое главное задание конкурса Починить печь Ну и как Починить вы думаете, все. кто лучше выполнил это главное задание, а? Ведь получается, что в конкурсе победил этот молодой человек Конечно, папа Ну и что же нам теперь делать? Свадьбу Я хотел бы описать эту свадьбу, но у меня не хватает слов И людям Тепло, если печи горят У нас, говоря неспроста Пусть черен от сажи Твой скромный наряд Была только совесть чиста Ах, песня его И восторг, и печаль, и радость и мудрая речь. Подумай, Подумай мы встретились, встретились в мире едва, едва когда не дымила бы печь.